Незадолго до возвращения из Парижа в Россию, Люда вспомнила, что у нее просрочен паспорт. На границе могли выйти неприятности. «Как же мне быть?» — с досадой спросила она Аркадия Васильевича. Он после защиты диссертации в Сорбонне стал доктором Парижского университета и был хорошо настроен. Даже не подчеркнул, что у него все бумаги всегда в порядке — и всего один раз напомнил, что давно ей это говорил. Паспорт у каждого должен быть исправен. Да-да, ты говорил. И, конечно, русский человек состоит из тела, души и паспорта. Это давно известно. Все же бывают и отступления. Вот у тебя, например, есть паспорт, есть тело, но нет души. О том, есть ли у меня душа, мы как-нибудь поговорим в другой раз. Я уверена, что нет. В том, что ты в этом уверена, я ни минуты не сомневался. Но дело не в моей душе, а в твоем паспорте. Помни, что мы едем в Россию через две недели. Что ж, ты можешь отлично поехать и без меня. Я и вообще не знаю, вернусь ли я. Пожалуйста, не пугай меня и не уверяй, что ты хочешь стать иммигранткой. Ты уже давно скучаешь по России, гораздо больше, чем я. — Это немного, потому что ты совсем не скучаешь. Была бы у тебя где-нибудь своя лаборатория, а все остальное в мире совершенно не важно. — Разумеется, твоя деятельность, в отличие от моей, имеет для мира огромное значение. Но возвращаясь к делу, ты завтра же пойдешь в наше консульство. — Как же непременно, — сказала Люда, раздраженная словом, — пойдешь. Как-то я пойду в императорское консульство. Так просто и пойдешь, или поедешь на метро. Если б ты в свое время сделала мне честь и повенчалась со мной, то вместо тебя мог бы пойти я. Но ты мне этой чести не сделала, поэтому ступай в императорское консульство сама. Может быть, там тебя не схватят, не закуют в кандалы и не бросят в подземелье. Правительство не так уж напугано вашей революционной деятельностью. Я думаю, что и твой Ильич может беспрепятственно вернуться, и оно от этого тоже не погибнет. Разумеется, ты всегда все отлично знаешь. Ты мне сама говорила, что он приспокойно получает деньги, которые посылают ему его родные из России, легально, по почте или через банк по его настоящему имени Николай Степанов. Он не Николай и не Степанов, а Владимир Ульянов, и ты отлично это знаешь. Да я сам видел у тебя на его брошюрке «Николай Ленин». Псевдоним Николай Ленин, а имя Владимир Ульянов. Довольно глупо. Впрочем, мне недавно какой-то жидоед сказал, будто и не Ленин, и не Ульянов, а Пинхас Апфельбаум. У тебя очаровательные знакомства. Ильич никогда евреем не был. Он великорос и, кстати, дворянин. Очень рад слышать. Но в консульство завтра же пойди». Люда и сама понимала, что ей пойти в консульство придется. Она действительно нисколько не собиралась становиться эмигранткой. Уже начинала скучать во Франции. Особенно скучны были две недели, проведенные ими в Фонтенбло. Аркадий Васильевич и сам не любил уезжать из Парижа, но его работа была кончена, и он считал отдых необходимым им обоим. а здоровье Люды заботился почти так же, как о своем. Они сняли комнату в дешевом пансионе, ни души знакомых не было, по два раза в день гуляли в лесу, он различал деревья, умел даже определять их возраст, или, по крайней мере, знал, как это делается, объяснял люди которая никаких деревьев, кроме берез, не знала, наслаждался законным отдыхом и даже предложил остаться на третью неделю. Люда решительно отказалась. В таких поездках был особенно приятен лишь момент возвращения в Париж. Впрочем, на этот раз была разочарована и возвращением. Члены партии в большинстве разъехались. Центром партийной работы стала Швейцария, где жили Ленин и Плеханов. Там же находился временно Джамбул. О нем Люда вспоминала с некоторой ей самой плохо понятной досадой. Тем не менее, при этом у нее неизменно выступала на лице улыбка. Ей очень хотелось побывать в Женеве перед отъездом в Россию. Следовало бы получить от Ильича инструкции, но было совестно брать у Рейхеля деньги на поездку. Хотя он их дал бы по первому ее слову. Хорошо было бы заработать франков сто. Однако зарабатывать деньги Люда совершенно не умела. В Фонтенбло она от скуки читала три получавшиеся там газеты, все консервативные. Пансион был благомыслящий. Люда иногда заглядывала в передовые статьи «Темп», что ей казалось пределом и скуки и человеческого падения, пробегала светский отдел Фигаро, снобизма у нее не было, но звучные имена герцогини Маркиз ей нравились. Дня за два до их возвращения ей в хронике бросились в глаза Алексис Тонышев. Она радостно ахнула, конечно, он. Я давно слышала, что он служит в парижском посольстве. Газета называла его имя в списке гостей на приеме, впрочем, не очень важным, не у герцогов, а у банкиров, покровительствовавших новейшему искусству. Их имя упоминалось в «Светской хронике» довольно часто. Теперь Люда подумала, вот кто может мне помочь в деле с паспортом. Прийти в консульство без протекции будут бюрократишки ругаться. Но он, верно, о моем существовании давно забыл. С Тонышевым она лет шесть тому назад встретилась в Петербурге на балу в пользу недостаточных студентов. Их познакомила курсистка, брат, который отбывал воинскую повинность. Тонышев был дипломат, попал на бал по просьбе этой курсистки, был с ней очень любезен, а с Людой еще больше, танцевал с обеими и хорошо танцевал. С той поры Люда его не видела, но в душе надеялась, что он никак ее не забыл. На следующее утро она, одевшись как следует, поцеловав кошку, отправилась в посольство. Революционеры говорили, что где-то поблизости от посольства помещается и русская политическая агентура. Люда осмотрелась и вошла с любопытством. Спросила, не здесь ли принимает Алексей Алексеевич Тонышев. И, услышав, что здесь, взволнованно написала на листке бумаги «Людмила Никонова». Через минуту ее пригласили в его кабинет. Из-за стола поднялся элегантно одетый человек, лет тридцати или тридцати пяти. «Ну да, он, я сейчас же узнала бы». Тонышев ее не помнил, хотя ее лицо показалось ему знакомым. «Очень хороша собой. Кто такая? И где я ее встречал?» Спросил он себя и на удачу поздоровался как со знакомой не спросил, чем могу служить. Когда Люда о себе напомнила, он радостно улыбнулся и стал очень приветлив. «Что вы!» — разумеется, узнал вас тотчас. Вы нисколько не изменились. Вы тоже не изменились. Даже монокли не носите, хотя и дипломат. И даже я слышала, известный дипломат. Мне недавно попалось ваше имя в хронике Фигаро. И даже без «Д». Он удивленно на нее взглянул. Там, у этих банкиров, чуть не все другие гости были с Д. Очень скучный был прием, но картины у них прекрасные. А я к вам по делу, Алексей Алексеевич. Видите, я помню ваше имя отчество, а вы моего, наверное, не помните, Людмила Ивановна. Вас тогда и нельзя было называть по имени отчеству. Вам было лет шестнадцать? «Это был верно ваш первый бал?» — сказал он с улыбкой. «Какое же у вас дело?» «Разумеется, я весь к вашим услугам». «Оно небольшое и зависит от консульства, чем от посольства». Объяснила, что просрочила паспорт и хочет его продлить. «Действительно, вы правы», — сказал он. «Продление паспорта зависит от консульства. Но я там никого не знаю. Личное знакомство тут и не требуется». Надо только объяснить причины. Вы почему просрочили? По нашей русской халатности? Отчасти и поэтому, но были еще другие причины. Не скрою от вас, я чуть колебалась, возвращаться ли мне теперь в Россию или нет. Видите ли, я левая. Консульское братье упадет в обморок. Он немного поднял брови. Вы хотели стать иммигранткой? Не то, что хотела, но одно время думала и об этом теперь раздумано. И отлично сделали, что раздумали. Надеюсь, за вами ничего худого не значится? Худого? Ничего. По крайней мере, на мой взгляд. Это, конечно, очень дипломатический ответ. Скажу вам правду, я плохо знаю, какие формальности необходимы в таких случаях. Там, наверное, есть списки неблагонадежных лиц, сказал он, не разъясняя слова «там». Но так как ничего худого за вами нет, то вы, наверное, ни в каких списках не значитесь. И я не вижу, почему консульство могло бы не продлить вам паспорта. Быть может, впрочем, они пожелают предварительно запросить Петербург. Если хотите, я могу справиться. Я была бы вам чрезвычайно благодарна. Надеюсь, это вас не скомпрометирует? Я тоже надеюсь, — улыбаясь, ответил он. Сообщите мне ваш телефон. У меня нет этого инструмента. Неужели еще есть счастливцы, живущие без телефона? Тогда я вам напишу. Вы очень меня обяжете, — сказала Люда и записала свой адрес. Он смотрел на нее с любопытством. Разумеется, революционерки такие не бывают, — подумал он. Никогда ни одной революционерки не видел. Тремя днями позднее, под вечер, Люда готовила несложный обед. Рейхель, долго учившийся в Германии, предпочитал всем блюдам бифштекс с яйцом. Говорил, что еще любит русские котлеты, однако котлеты требовали труда и времени, да еще вдобавок плевали жиром со сковороды, и Аркадий Васильевич получал их редко, лишь в знак особой милости. Люда работу на кухне терпеть не могла надевалась стряпая белый халат, и завязывала волосы платком. Сама в еде была неприхотлива и вполне удовлетворялась бифштексом. На хозяйство тратила пять франков в день. Прислуги у них не было, но она держала меблированную квартирку в чистоте. Работа была уже кончена, когда на улице протрубил автомобиль, к некоторому удивлению Люды. Автомобилей тогда еще было не так много и в Париже а в их тихом квартале они почти не появлялись. Люда подошла к окну. «Тонышев, к нам!» Она поспешно сняла передник, сорвала с головы платок, осмотрела комнату, бывшую у них кабинетом, столовой и гостиной. Все было в порядке, кухней не пахло. Послышался звонок. Она быстро осмотрелась в зеркале Прическа не смялась и отворила дверь. Тонышев в легком пальто, в шелковом шарфе, в цилиндре, радостно улыбаясь, просил извинить его. «Не очень помешал? Незваный гость хуже татарина?» «Нисколько не помешали. Я очень рада». «Я только на несколько минут». «Да почему на несколько минут? Я совершенно свободна и страшно вам рада. Снимите пальто, положите цилиндр хоть на этот стул. Пойдем в гостиную». Ваше дело с паспортом в полном порядке. Неужели? Тогда я рада еще больше. И очень-очень вам благодарна. Усаживайтесь. Я собирался написать вам, как было условлено, но сегодня суббота. Вы получили бы письмо только послезавтра, или же вас завтра утром разбудил бы пневматик. А я получил в консульстве ответ только часа два тому назад, поэтому я позволил себе к вам заехать». Да вы точно оправдываетесь. Это так любезно и мило с вашей стороны. Разумеется, вам надо будет побывать в консульстве лично. Это займет не больше получаса. Они где-то навели справку, и оказалось, что никаких препятствий нет. Видите, не так страшен черт, как его малюют Особенно, когда есть к черту и протекция. «В самом деле, я за вас у черта поручился», — сказал он, смеясь. «Пожалуйста, не подведите меня». — Не обещаю, не обещаю. Пеняйте на себя, что поручились. — Но вас, наверное, не повесят. Разве только сошлют в каторжные работы? — весело говорила Люда. — Вот что, чаю я вам не предлагаю, не время. Но хотите портвейна? Я выпила бы с вами. — Если вы так добры. Люда вышла на кухню. Там у них был графин с Банюэльсом, который она выдавала за портвейн угощая некомпетентных гостей. С ним это, верно, рискованней, но ничего сойдет. Какой элегантный! Подумала, что Рейхель вернется из лаборатории не раньше, чем через час. Это было кстати. Тонышев тем временем осмотрелся, стараясь по обстановке определить, кто такая Люда. Замужем? Курсистка? Едва ли. Взглянул на лежавшие на столе книги «Что делать? Это хуже». Имя автора — Энн Ленин. Было ему неизвестно. Но ведь «Что делать? Это от Чернышевского?» Другая книга была успокоительнее, роман Поля Бурже. Рейхель недавно купил ее. Кто-то из товарищей по Пастеровскому институту сказал, что в этом романе выведен «Ученый муж». Это выражение понравилось Аркадию Васильевичу, но, прочтя роман, он подумал, что выведенный ученый-муж очень мало похож на настоящих ученых. Поль Бурже давал тему для начала разговора. От него легко было перейти к более модным писателям, к Марселю Приво, к Анатолю Францу, к Киплингу. Еще легче — к модным курортам, к Трувилю, ВВ или Остенде. По обстановке квартиры Тонышев видел, что о модных курортах говорить не надо. С красивыми женщинами он предпочитал начинать разговор с литературы или с живописи. Говорил достаточно хорошо для светского человека, хотя и не слишком блистательно. Было именно приятно, что он не старается блистать. Он много читал, преимущественно тех авторов, при чтении которых надо было делать поправку на их время. О легком похождении с этой новой своей знакомой он и думал, и нет. Старался запрещать себе мысли, казавшиеся ему не очень благородными. Иногда это ему удавалось. Но еще прощаясь с людой в посольстве, он сказал себе, что, собственно, в таких похождениях ничего не благородного нет. Да и как же без них жить человеку, не собирающемуся стать монахом? Боже! Как отстал этот человек? Я встречал бурже в обществе. Он живет идеями начала прошлого века. И вдобавок влюблен в аристократию. Хотя сам всего-навсего господин бурже. Да и по таланту где ему, да Эмиля Золя? Вот кто был герой. Мне так жаль, что он не дожил до реабилитации Дрейфуса. К удивлению, люди, Оказалось, что Тонышев недолюбливал антидрейфусаров и правых. Она сочла возможным ругнуть не так давно убитого Плеве. Ильич министров обычно называл непристойными словами. Люда их никогда не произносила, и Плеве назвала просто негодяем. Тонышев тоже отозвался о нем резко. «Я благодарю Бога, что служу по ведомству иностранных дел». У нас такие люди невозможны. — И вы довольны службой? — В общем, доволен. Это интересная жизнь. Я побывал в разных столицах. Особенно мне было интересно пожить в Константинополе. Теперь мой несравненный Париж. Однако я скоро его покину. Меня переводят в Вену. — Вот как? — спросила Люда с огорчением. — Но какое мне до него дело? — рассердившись на себя, подумала она. — Это повышение? По должности повышение. Вена тоже красивый город. Интересно будет взглянуть на их закостенелый двор с этикетом 15 века. Вдобавок Австро-Венгрия теперь центральный географический пункт мира, по крайней мере в дипломатическом отношении. Я не люблю швабов, но... Каких швабов? Я хотел сказать немцев. Но австрийцы, в частности, наши противники. Что же делать? Правда имеет неписанные права. Как говорил Вольтер, необходимо приглядываться. Да и независимо от этого, я люблю новые места, новых людей, люблю наблюдения. Когда уйду на покой, напишу мемуары, как все уважающие себя дипломаты. Куда же вы уйдете на покой? У меня в Курской губернии есть имение. Не очень большое. Но оно дает мне возможность сносно жить, сказал он, чтобы иметь возможность спросить и ее о том, кто она. Родовое имение? Нет, не родовое. Я не столбовой, весело сказал он. Имение купил отец и выстроил там дом. Не в стиле русского ампир, а просто удобный дом, с проведенной водой, с ванной комнатой. Я очень люблю свое имение, хотя сельского хозяйства не знаю. Каждое лето там бываю, и всегда чувствую, что и у меня, кочевника, дипломата, есть свой дом. А какая там охота? Вы охотник? Горе, охотник. Впрочем, почему же горе? Я охотник настоящий. И стреляю в лед недурно. Но что же все-таки делать в деревне, кроме писания и мемуаров? Охота развлечения. Нельзя же только развлекаться. Вы женаты? Нет. «Не женат», — ответил он. «Теперь был случай спросить ее, замужем ли она». «Но Люда...» — предупредила вопрос. «Будете скучать?» «Я никогда в деревне не жила. Мой отец и дед были военные, жили в городах». «Вот как!» «Я думала она колокольного происхождения, Никонова», — подумал Тонышев в чужих привычных словах сам был к вопросам происхождения равнодушен у нас никакого имения не было нет скучать не буду я нигде никогда не скучаю буду охотиться ездить верхом я недурно езжу отбывал воинскую повинность в кавалерии не сказал в гвардии подумала люда ведь вы кажется служили в кавалергардском полку или в лейбгусарском о нет Эти полки были бы мне и не по карману. Я служил вольно определяющимся в лейб Драгунском второй дивизии. И я не очень люблю военную службу, — ответил он. Кошка вспрыгнула ему на колени. Он ее погладил и похвалил. Это тоже понравилось люди Рейхель в таких случаях сгонял кошку с ругательствами и проклятиями. — Вы в Париже давно? Третий год. Какой очаровательный город, правда? Они еще поговорили о Париже, о театрах, особенно о выставках. Люда в театрах бывала нечасто, выставками мало интересовалась, но с честью поддерживала разговор. Однако для царского дипломата он очень образован, думала она. — Я особенно люблю Париж ранней весной. — Когда еще Сиверка? — сказал Тонышев. — Сиверка. Надо запомнить. — Представьте, я тоже обожаю Булонский лес. Какая красота! Я и Петербург обожаю, но там Булонского леса нет. — Вы мне даете мысль, — нерешительно сказал Тонышев. — Надеюсь, вы не сочтете ее дерзостью? — Что, если бы мы поехали в Булонский лес и там пообедали, в одном из этих чудесных ресторанов. Вспомним мы Петербург, где мы познакомились. Ведь мы, выходят, старые знакомые. Люда смотрела на него озадаченно. Очевидно, думает завести интрижку. Никакой интрижки ему не будет. Ну почему же отказываться? Он сам, кажется, смутился. Это у него вышло экспромтом, без заранее обдуманного намерения чего бы и нет. Обед Аркадию готов. Отлично пообедает и без меня. Сказать ему об Аркадии? Нет. Успеется. Спасибо. Это очень милое приглашение. С удовольствием принимаю. Сейчас и поедем? Тогда я пойду переоденусь. Вы подождете меня минут десять? Разумеется. Сколько вам угодно, — радостно ответил он. Люда вышла в спальню и написала записку «Аркаша, обед готов. Разогребив штекс, положи немного масла на сковороду. Пиво в буфете. За мной неожиданно заехал этот Тонышев и еще неожиданнее пригласил на обед. Не ревнуй. А если и ревнуешь, то все-таки накорми кошку не позже восьми. Ее печенка за окном в кухне. С паспортом все в порядке. Он очень любезен. Не паспорт, а Тонышев. Доброго аппетита, Эл. Ее платья были в шкафу, в спальне, она выбрала подходящее. Тонышев тем временем перелистывал, что делать, опять подумал, это хуже. Но какое мне дело до ее взглядов? Она очень мила. Хорошо встречать самых разных людей. Уж если я решил быть в жизни наблюдателем, Бисмарк дружил с лоссалем.